а деятельность, развивающая, приносящая радость открытий. Школа как источник знаний утрачивает свою монополию. Вне ее стен ребенок получает все больше информации, и родители должны активнее и целенаправленнее помогать ребенку ее осмысливать. Общение со взрослым человеком становится для ребенка звеном, связывающим его с духовным миром людей. Такое общение всегда исследование, действие. Опыт этого действия рождает потребность в постоянном внутреннем движении, жажду обновления чувств и мыслей. И делает человека неспособным обманывать себя бессодержательной суетой, тратить силы бездумно и бесполезно. С повзрослением для ребенка досуг со сверстниками, становится привлекательнее. Это не всегда значит, что влияние родителей ослабляется. Просто то время, в которое они могли больше всего дать своему ребенку, уже прошло. И теперь на его поступках будет сильнее всего сказываться не сиюминутное воспитательное воздействие, а то, что он усвоил в семейных отношениях раньше. Как-то один папа, поглощенный своей работой, пожаловался. Не пойму, что за сын у меня растет. То марки собирал, бросил, то в драмкружок ходил, наскучило. Монеты и антикварные книги коллекционировал. Полгода через знакомых какую-то особую куртку доставал, шевелюру отпустил. Здесь был явно беспокоен. Хотя раньше не раз говорил с довольной улыбкой. «Мой Петька — человек увлекающийся». «Ну да ничего, вреда не будет». Сейчас отца насторожила в сыне старшеклассники одна неприятная особенность. Сын, увлекшийся в школе КВН, стал разговаривать с родителями с усмешкой тайного превосходства, сыпать заранее припасенными каламбурами и всех подряд вышучивать. Отцу припомнилось, в период увлечения марками для сына было наслаждением поразить пришедшего в гости приятеля своей коллекцией. Увлечение стало модой, фигурным катанием, шахматами, хореографией или фотографией. И нередко бывает. Увлечение становится не потребностью души, а лишь средством самоутверждения. Подросток втискивает себя, как в модные джинсы, в престижное для его компании занятие. Правда, в разных подростковых группах характер интересов складывается по-разному. Одни товарищи, увлеченные техникой, музыкой, походами, краеведением или моделированием, помогают подростку выявить свои профессиональные наклонности, сформировать свое «я». Другие отгораживают его от этого мира искаженными о нем представлениями, высмеивают и подавляют любое проявление самостоятельности, нивелируют личность, делая ее подверженной всяческим влияниям. Третьи, увлеченные внешними атрибутами своей обособленности от взрослых, делают культом модную вещь, модные песенки, походку, слова и даже мысли. Чужие мысли, чужие слова и жесты. Такое переодевание было бы безобидной игрой, если бы не отнимало у растущего человека главного его собственной жизни, собственных слов, чувств и мыслей. Они же Родятся не в суетном желании выглядеть современным, а в преодолении обстоятельств, в стремлении к идеалу, одухотворяющему жизнь. Увлечение, ставшее потребностью души, будет в растущем человеке силы, о существовании которых он и не подозревает. Представьте восьмиклассницу. невысокую, худенькая, настороженный взгляд. Классная руководительница про нее говорила, «Выходит к доске, вся обмирает, волнуется, комкает слова, будто ждет, что над ней сейчас засмеются». Она недавно пришла в эту школу и казалась очень необщительной. Побывав у нее дома, учительница выяснила, трудная семья, родители не ладят, разговор с ними был нелегким. Нет. На груди беспорядочно лежащих учебников Учительница заметила рисунок. Заинтересовалась. Девочка рисовала давно, не придавая своему занятию никакого значения.